Глава 28. После ранения Линчао время не остановилось и не ждало его восстановлением. Спустя некоторое время парень почувствовал, что его тело уже восстановилось примерно на 70 или 80%. Все остальные травмы он сможет восстановить при помощи регенеративной способности своих клеток. Поднявшись с кровати, парень вытащил из своего тела 7 или 8 трубок и, посмотрев на сидевшую возле него Фонтянюй, сказал… Принеси мою одежду. «Хм, я тебе не слуга!» Возразила девушка, но все же встала и передала ему повседневный свитер и армейские штаны. Линчелло посмотрел на девушку и хмульнулся. «Хм, конечно ты не слуга. Ты пленник». «Ты!» Яростно воскликнула девушка и демонстративно, развернувшись, вышла из палаты. В этот момент Линчелло вспомнил о кристалле, что должен был храниться в желудке земляного дракона. И поэтому сразу же после выхода из больницы направился в научно-исследовательский институт. Пройдя несколько улиц, парень постоянно ловил на себе любопытные взгляды, проходивших мимо людей. Более того, многие из них постоянно благодарили его, От такого пристального внимания он чувствовал себя крайне неловко, и поэтому при первой же возможности запрыгнув в стоявший у обочины военный внедорожник. «Да...» – удивлённо воскликнул лейтенант, который сидел на месте водителя. Однако он не успел продолжить, так как Линчел одним ударом в затылок вырубил его. Переложив бессознательное тело лейтенанта на пассажирское сиденье, Линчел завёл внедорожник и направился к научно-техническому институту. Когда он вышел из внедорожника, возле института на улице было много беженцев и патрулирующих местность солдат. В тот момент, когда он подошел ко входу в здание, его остановил военный, который отвечал за вход в здание. «Стой! Это научно-технический институт! Всяким бродягам! Генерал Лин! Генерал Лин!» Солдат все еще не успел договорить, как его перебил крик нескольких проходящих мимо патрульных. На лицах этих военных отражалось сильное волнение и восхищение. лин Генерал Лин?» Солдат, который остановил Линчао, удивленно посмотрел на него, и его лицом в мгновение ока побледнело. В тот момент, как Линчао сражался с двумя монстрами, он занимался эвакуацией жителей в специальное убежище. Оказывается, стоявший напротив него молодой человек – это тот бог войны, который спас этот город. Увидев состояние солдата, Линчао быстро ответил «Позволь мне пройти, я действительно спешу». «Конечно, генерал Лин, пожалуйста, проходите». Солдат быстро отошел в сторону, но все его движения выглядели скованно и нерешительно. После того, как Линчао вошел в институт, собравшиеся здесь солдаты начали восхищенно переговариваться. «Я действительно встретил бога войны! Это словно сон!» И Мук сегодня отпросился. Когда он узнает, что пропустил встречу с таким человеком, он явно будет рвать волосы на голове от сожаления. Я ему говорил, что все эти девушки не доведут его до добра. Генерал Лин действительно невероятен. Я видел, как он словно бог слотил ту змею и взмыл в небо. Эх, я тогда был на самом краю базы и не увидел этого. После входа в научно-технический институт... Линчелло сразу же направился к стойке регистрации. Девушка, что отвечала за посетителей, увидев парня, резко встала и с восхищением воскликнула. «Генерал Лин, это действительно вы? Я? Я?» В ее голосе чувствовалось сильное восхищение и даже боготворение. услышав восхищенный крик девушки, Линчелло неловко кашлянул. «Я хочу встретиться с президентом, поэтому не могли бы вы записать меня на прием?» «Хотите встретиться с президентом? Конечно, нет проблем! Я сейчас же оповещу его о вашем прибытии! Он должен быть свободен!» Немного заикаясь от волнения, ответила молодая девушка и схватила трубку телефона. Спустя некоторое время, она положила трубку и, подняв голову, посмотрела на Линчала. «Генерал Лин, кабинет президента расположен на 12 этаже. Он передал, что вы можете прийти к нему в любое время. Для вас удобное «Большое спасибо!» Поклонившись, сказал Линчао, «Нет, это вам спасибо!» С покрасневшим от смущения лицом ответила девушка. Линчао внимательно посмотрел на девушку, но ничего так и не сказал. Войдя в лифт, он быстро добрался до самого верхнего этажа. В тот момент, как двери лифта открылись, Линчао увидел стоявшую перед ним сгорбленную фигуру человека. Это был Го Цяньхуа, директор научно-технического института. Линчао удивленно посмотрел на него. Он не ожидал, что тут лично выйдет встретить его, но быстро придя в себя, парень уважительно поклонился. «Президент Го, я рад встрече с вами». Го Цяньхуа улыбнулся и с энтузиазмом поприветствовал Лин Чао. «Ты уже восстановился? Это действительно удивительная скорость регенерации. Я хотел встретиться с тобой с того самого момента, как я узнал об открытой тобой эволюционной энергии». При предыдущей нашей встрече мне так и не удалось пообщаться с тобой. Однако, сейчас ты собираюсь наверстать это упущенное». Линчао не хотел зря тратить время и сразу же огласил причину своего прихода. «Директор Го, я пришел сюда, чтобы увидеть трупы этих двух огромных монстров». «Давай опустим формальности. Называй меня просто Лао Го», с лупкой на лице сказал Го Цэнь «Хочешь увидеть их трупы?» «Хорошо, следуй за мной». Линчево обернулся, и, попрощавшись с девушкой, которая провела его сюда, последовал за директором научно-технического института. Трупы монстров хранились в огромной лаборатории. Все это помещение было заставлено самыми разнообразными измерительными приборами и виртуальными экранами, на которых красовались различные записи. В резервуарах с Вольмадагидом хранились куски мяса монстров и глаза змеи Мы перенаправили этих монстров в ангар и расчленили их там. Сейчас мы проводим исследования некоторых их внутренних органов и частей тела. А в их трупах мы обнаружили два странных темно-серебряных кристалла. Проведя несколько экспериментов, я обнаружил, что в них присутствует странный вирус, с которым мы никогда прежде не сталкивались. Более того, этот вирус кардинально отличается от того, что содержится в телах падальщиков. С улыбкой на лице Го Цинь Хуа проводила ознакомительную экскурсию линчао. Парень сильно удивился тому, что генетическая энергия этих двух монстров достигла темно-серебряного уровня. По сравнению с обычной белой генетической энергией, ее качество и эффективность было намного выше. Если я не ошибаюсь, то в этих кристаллах хранится специальная жидкость, содержащая в себе генетическую энергию, которая направлена на усиление человеческого тела. «Просто дайте человеку принять её, и вы узнаете эффект!» Небрежным тоном ответил Линчао. Он прекрасно понимал, что со всеми этим оборудованием они рано или поздно сами докопаются до этого. Поэтому он решил просто открыть им этот секрет, тем самым заработав себе несколько лишних баллов. «Дать человеку принять её?» Шоумленный воскликнул Го Циньхуа. «Это вирус! Если человек примет нечто подобное, то он умрёт!» «Хм, просто дайте его эволюционисту, он все равно не подвержен воздействию вирусов». Все так же спокойно ответил Линчао. Готиньхуа немного наклонил голову и задумался, после чего покачал головой. «Это слишком рискованно. Хотя эволюционисты не боятся вирусов, но если он попадет в их кровь, то даже они могут умереть». «Ну, если вы не верите, то дайте его мне». Я выпью и докажу вам, что я прав. С улыбкой на лице ответил Лин Чао.